Незаменимые специалисты. Дискуссия о коммунизме-марксизме вызвала ссылки комментаторов к «великим ученым» в кавычках. И я решил вернуться и к этой теме, хотя писал об этом не один раз. Знаете ли вы, что сегодня понятие «ученый» в среднем тождественно понятию «амбициозный кретин», а если перегнуть палку, то и «подонок». Но сначала о кретинизме ученых. В свое время В.И. Ленин предупреждал «упаси Господь допустить профессоров к власти», Нужна консультация по специальному вопросу, пригласите и проконсультируйтесь, но к власти ни в коем случае. Чем вызвано это предупреждение Ленина? Почему учёный у власти хуже, чем человек, не тративший время на получение учёных званий? Обычно люди, имеющие учёные звания, общепризнанно считаются умными и знающими всё на свете, и уж безусловно знающими всё, что касается той отрасли знаний, в которой они работают. Здесь кроется ошибка, вызванная частью просто незнанием, а частью игнорированием того, как именно у нас становятся учёными. Во-первых, ум и учёное звание это разные понятия уже в силу того, что с тех пор, как учёным начали платить из казны, в науку попёрли паразиты, часто откровенно глупые, и полезли только потому, что не хотели заниматься производительным трудом. Я неоднократно вспоминал этот случай, поскольку меня он впечатляет. Жена академика Ландау Кора Дроббанцева написала о соавторе Ландау, академике ЕМ Лившиццы, Женьке следующее цитатом: Привычку копить деньги Евгений Михайлович унаследовал от своего отца-медика. Когда сыновья подросли, их отец сказал так: Раз товарищи уничтожили у нас врачей частную практику, сделав в Советском Союзе медицинскую помощь бесплатной, мои сыновья станут научными работниками, С большой гордостью об этом рассказывал сам Женька, восхищаясь прозорливостью своего отца. Действительно, папа оказался прав, ведь самые высокие заработные платы у нас, у научных работников. И как ни странно, младший сын Медика Лившица Илья тоже вышел в физики. То есть, когда Лившицы попёрли в науку, речь изначально шла не о получении Советским Союзом новых знаний, а о получении Лившицами денег у Советского Союза. Как видите, не запрети большевики частную практику врачей, потеряла бы советская наука таких выдающихся физиков. А теперь посмотрите на наличие у этого лившица ума на в общем-то простом житейском случае. Его патрон и как бы близкий друг академик Ландау получил тяжёлую травму в аварии и выжил благодаря обычному врачу. Однако Ландау всё же добил консилиум академиков медицины и добил с помощью Лившица. Дело обстояло так. Поскольку у Ландау были сильно повреждены лёгкие, то американцы прислали самолетам посылку с очень сильным антибиотиком, предназначенным для лечения именно травм легких. Получил эту посылку в аэропорту, повторю, друг и соавтор Ландау, академик Лившиц. Лившиц и академики медицины, составлявшие консилиум по лечению Ландау, были уверены, что Ландау умрет, а лекарства такого в СССР еще не было, и оно на черном рынке стоило баснословно дорого. Вот академик Лившиц и устроил небольшую коммерцию – Он не передал всю посылку в больницу, а выдавал антибиотик для лечения друга поштучно, ампулами. Остальные ампулы он продавал за хорошие деньги тем, кого к нему направляли академики консилиума по лечению Ландау. Наверное, кто-то скажет, что это свидетельствует о большом уме Лившица. Но посмотрите, что получилось в результате такого ума. Американский антибиотик оказался эффективным, раны у Ландау зажили. Но его после этого три года непрерывно поносило. Он ходил Чуть ли не через 20 минут. Академики консилиума безапелляционно заявили, что это на нервной почве. Трагизм положения заключался в том, что пока Ландау официально лечил консилиум академиков, нормальные врачи боялись к Ландау приблизиться даже тайно. Если академики узнают, что какой-то врач поставил диагноз, расходящийся с их диагнозом, они впоследствии замордуют такого врача и сживут его со свету. Просто на каждого умершего у этого врача пациента будут составлять акты, что он умер по вине этого врача. Не дадут защищать диссертации ни ему, ни его друзьям. А нормальный врач, видя, что его пациента поносит, уже через день-два взял бы кал на анализ и разобрался, в чём дело. Академику медицины такое из-за 3 годов в голову не пришло. И когда жена Ландау 3 года спустя сумела привлечь к лечению мужа нормального врача, тот взял анализы и выяснил, что весь желудочно-кишечный тракт Ландау поражён плесенью того антибиотика, который прислали американцы. Такое может случиться при применении любого антибиотика. И против этого во всём мире использовалось очень недорогое и не дефицитное лекарство нистатин. Американские врачи как чувствовали, что Ландау будут лечить не врачи, а академики, поэтому они в посылку с антибиотиком на всякий случай вложили нистатин, хотя он в достатке имелся и в СССР. Намикнули академикам, но так как нистатином из-за его не дефицитности нельзя было спекулировать, то Лившиц забыл о нём сообщить академикам консилиума. А у тех у самих не хватило ума давать ландау нистатин вместе с антибиотиком. Чудо то, что железное здоровье ландау позволяло ему сопротивляться лечению академиков более 3 лет. И эти лившицы и академики медицины, умные люди, во-вторых, ну и в случаях, когда понятие учёный и умный совпадают, пользоваться умом учёного нужно крайне осмотрительно, как и предупреждал Ленин, и только в той области, где этот учёный действительно специалист, потому что в остальных областях он, как правило, глупее всех обычных людей. Давайте рассмотрим, почему это так, а потом подтвердим это примером трагической истории нашей родины. Представим двух парней одинаково умных, которые, допустим, окончили автомобильный институт. Один пошёл работать водителем, а второй в аспирантуру. Диссертации на тему "Автомобиль" не пишут, об этом всё известно. Поэтому тема диссертации аспиранта будет вероятнее всего звучать так: "Исследование влияния графита на фрикционные свойства тормозной колодки левого заднего колеса карьерного самосвала". Лет через 5-6 один станет уже опытным водителем, а второй, защитив эту диссертацию, учёным кандидатом автомобильных наук. Молодой учёный начнёт писать докторскую диссертацию, которая с 95%-ной вероятностью будет развивать тему кандидатской. Например, исследование влияния графита на фрикционные свойства колодок обоих задних колёс карьерного самосвала. Пройдёт ещё 10 лет. Первый будет уже классным водителем, а второй доктором автомобильных наук. Первый проедет миллион километров в степях, горах, в болотах и лесах. научиться возить людей и бетон, доски и сена, а его однокурсник будет выдумывать новые испытательные стенды и проводить новые исследования. В конце концов он закончит их монографией Графит и тормоза карьерного самосвала, после чего его изберут в академию, и он станет академиком автомобильных наук. Он будет выдающимся учёным-автомобилистом, и действительно, в плане его работ его можно будет считать знающим, но только в плане его работ. Поскольку к этому времени он уже забудет даже то, что такое автомобиль и как на нём ездить. Знания об этом у него будут даже не институтскими, а детскими, поскольку без использования все знания забываются. А первый парень забудет, что такое графит, что такое фрикционные свойства, ведь и его знания не вечны, но он будет знать, что у его автомобиля есть тормоза и уметь отлично ими пользоваться. И вот представьте, что этому академику предложили вести автомобиль Учитывая академические амбиции, он может и согласиться. Но мы-то что должны от него ожидать? Люди в годах помнят, что до перестройки мы практически ничего не слышали про наших славных академиков-экономистов. И благосостояние народа неуклонно повышалось, промышленность развивалась, а СССР по темпам экономического роста занимал второе место в мире после Японии. А потом Горбачев дал возможность засиять звездам Абалкина, Аганбегиана, Шаталина, Бунича и Нестем числа. А у Ельцина Госсовет вообще практически полностью был составлен из академиков. Мало этого, вся президентская команда Ельцина на 2/3 состояла даже не из кандидатов, а из докторов наук, всё тех же лившицей. И что мы имеем? Повторю, повторю то, что журнал Счётной палаты РФ Финансовый контроль за июль 2007 года сообщил, цитата: "Национальный доход России в 1991-93 годах уменьшился на 40%". а в военные 41-45 года лишь на 23%. По оценке Минэкономразвития, за годы ельцинских реформ из России было вывезено свыше 210 млрд долларов, по некоторым же другим данным, 700 млрд долларов, то есть 10 годовых бюджетов ельцинской России. Производство сократилось вдвое, а численность россиян, выброшенных за черту выживания, увеличилось более чем в два с половиной раза. По прогнозам демографов, к концу 21 века население Земли увеличится вдвое, а в России через 70 лет останется в лучшем случае 100 миллионов человек. При этом русские уже не будут составлять большинство населения страны. Смертность здоровых мужчин сопоставима с потерями СССР в Отечественной войне. Список утрат можно продолжить, но и без того ясно, что в мирное время, в отличие от военного, они были неоправданными, а значит и более глубокими и невосполнимыми. Конец цитаты. Короче, если вам нужно в чём-либо ухудшить положение, обязательно пригласите академиков, чтобы они подготовили вам программу по улучшению. Незаменимые специалисты, чтобы обгадить любое дело. Но это только одна сторона вопроса, а есть и другая. Можно ли привести ещё пример, где бы у власти было столько учёных, как в Раше? И можно ли припомнить ещё случай, чтобы элиты государства так подло предала свой народ и так алчно бросился его обворовывать?